Глава 21 Рива. Я поняла, что Андреас и Доминик вместе подошли к двери моей спальни еще до того, как они постучали. Их появление послало два крошечных импульса через отметину на моей ключице. Пока я тянулась к дверной ручке, меня переполняла странная смесь радости и дурных предчувствий. Я вот-вот должна была увидеть парня, который делал меня счастливой, и того, кто вызывал болезненные воспоминания. И я была связана с ними обоими. Возможно, навсегда. Приоткрыв дверь, я выглянула наружу. Пол под моими ногами слегка вибрировал. Яхта снова отправилась в плавание после двухчасовой стоянки в гавани. Оба парня смотрели на меня с одинаковой смесью надежды и предвкушения. Андрея сдержал в руках большой сверток, завернутый в белую оберточную бумагу. Доминик улыбнулся. «Мы кое-что для тебя приготовили. На самом деле это сделал Дрей, но остальные помогали. Подумали, что пока мы здесь, нужно насладиться всем, что есть на корабле» и у нас еще не было возможности как следует отпраздновать нашу свободу, добавил Андреас, но куда менее нерешительно. Именно благодаря тебе у нас появился шанс сбежать с объекта, Сомневаюсь, что мы бы преодолели весь пройденный путь без твоей помощи и уж точно не выбрались бы из дома Энгель живыми, так что ты почетный гость. Я открыла рот и снова его закрыла. Слова застряли в горле. Прежде чем я успела придумать, что сказать, Андреас протянул мне сверток. «Я не знал, что тебе понравится больше, поэтому выбрал несколько вариантов. Надеюсь, ты что-то из этого наденешь, если захочешь, конечно. Дом приведет тебя на вечеринку. Если хочешь, ты можешь не обращать внимания на остальных, но, надеюсь, хотя бы придешь». Я взяла сверток. Он оказался мягким и податливым, как ткань. Мои нервы трепетали от неуверенности и любопытства. Что же вы приготовили? Наконец губа Андрея сотронула озорная улыбка, от которой у меня защемило сердце. Я скучала по его игривости, потому что могла принимать его слова за чистую монету. О, видишь, загадочно сказал он и ускользнул в коридор. Доминик посмотрел мне в глаза и, протянув руку, нежно сжал мое предплечье. «Думаю, тебе стоит пойти. И я бы этого не говорил, если бы не был уверен». Я поджала губы. «Не думаю, что вечеринка решит все проблемы». «Я знаю, Андреас на это и не рассчитывает». Дом ненадолго замолчал. «Знаешь, он...» заступился за тебя перед той ночью. В поезде, пока ты спала. Он пытался убедить Джейкоба и остальных, что ты на нашей стороне, и мы должны перестать относиться к тебе, как к врагу. Никто из нас к нему не прислушался. Это наша вина. Моя вина. Я мог бы с ним согласиться, заступиться за тебя. И, возможно... В его голосе было столько боли, что я не могла позволить ему продолжать. Подойдя ближе, я прижалась к нему, и, подняв руку, он меня приобнял. «Но ты не лгал и не манипулировал мной», пробормотала я, уткнувшись ему в грудь. «Я не в восторге от того, как тогда обстояли дела, но ты никогда не притворялся, что чувствуешь что-то, чего на самом деле не чувствовал. Все по-другому». Шумно сглотнув, Доминик запечатлел поцелуй у меня на макушке. Знаю, я просто хочу сказать, что когда вы с ним. Когда ты была с ним той ночью, я не думаю, что он тогда хоть в чем-то солгал. Я понимала, что дом хотел в это верить. Андреас, его друг, и в течение многих лет после смерти Гриффина и моего ухода у них были лишь они четверо. Но в памяти. До сих пор с болезненной яркостью звучали резкие слова, услышанные, когда я последовала за ним после нашей близости. Я начал с ней сближаться только для того, чтобы она открылась в вещах, о которых иначе ни за что бы нам не рассказала. Он говорил это уже после случившегося. Говорил о сделке, которую заключил с Джейкобом. «Не похоже, что с ней было покончено». «Просто приходи», — мягко сказал Доминик. «Я думаю, это немного улучшит ситуацию. Речь не о том, чтобы его простить. Он не собирается ничего требовать. Обещаю». Тихо фыркнув, я выпрямилась. «Хорошо, но только потому, что ты меня попросил». Улыбка дома развеяла мое беспокойство. «Спасибо». А теперь мне тоже нужно пойти переодеться. Когда он исчез в своей комнате, я, озадаченная еще больше, чем прежде, отнесла сверток к кровати. Под оберточной бумагой оказалось три свертка ткани. Это были платья. Модные вечерние платья, каких я прежде ни разу не надевала. Я вытаскивала их одно за другим и рассматривала. А затем, надев на себя, Изучала свое отражение в большом зеркале гардероба. В тонких не спадал гладкий черный шелк. Такой блестящий, что я почти видела в нем свое отражение. Темно-зеленое кружево сменялось пышной юбкой, напоминающей ворох листьев. Сетчатый вырез переходил в бледно-голубой лиф, под которым струился водопад шифона. Все они были прекрасны, и совершенно не похожа на то, что я раньше могла себе даже представить. Задумавшись, я провела кончиками пальцев по гладкой ткани. Мне по-прежнему было неизвестно, что задумал Андреас. Но я пообещала Доминику, что попробую. И я не могла отрицать, что при мысли о том, чтобы надеть одно из этих платьев, по моему телу пробегала дрожь возбуждение. Мне хотелось, пусть даже только внешне, но ненадолго, превратиться в человека, который мог бы жить такой жизнью. Наконец я остановилась на бледно-голубом платье. В нем было удобнее всего передвигаться. И когда я расправила складки, то обнаружила спрятанные в шифоновой юбке карманы. Теперь мне будет куда положить свои ножи. То, что я наряжалась, не значило, будто можно забыть про осторожность. Раньше на нас нападали именно тогда, когда мы меньше всего этого ожидали. В любом случае, мне всегда может захотеться зарезать Андреаса. Надо быть готовой. Я натянула платье, которое доставало мне до лодыжек. К моему облегчению плотная часть лифа прикрывала декольте. И сквозь сетку виднелись только плечи и ключицы. Сквозь прозрачную ткань просвечивали две мои теневых метки. По одной, с каждой стороны. Между ними висела серебряная цепочка моего кулона с кошкой и клубком. Он не совсем подходил к элегантному платью, но я не допускала даже мысли о том, чтобы его снять. Это было бы то же самое, что стереть отметины. Я только повернулась к двери, как вдруг из воздуха прямо перед ней материализовалась перл. Из меня вырвался удивленный возглас. Пёрл съежилась от смущения. «Прости, прости, я забыла. Мне следовало выйти за дверь и постучать. Я могу попробовать еще раз и...» «Нет», — перебила я. «Все в порядке. Ты уже здесь. Что происходит?» «Я тебе помогу!» Улыбнувшись, она протянула мне пару серых балеток. «Хороший выбор платья. В нем твои глаза кажутся более золотистыми». Учитывая, что она носила коктейльные платья как повседневную одежду, ее одобрение меня обнадежило. Я рада, что тебе понравилось. Еще я могу сделать тебе какую-нибудь прическу, если хочешь. Я снова перевела взгляд на зеркало. Моя немного растрепанная коса не очень подходила к элегантной одежде. Ты теперь еще и парикмахер? спросила с легкой иронией. Пёрл рассмеялась. «Я хороша во всем, что связано с внешностью. Видимо, это входит в набор базовых навыков сукуба. Я могу сделать все красиво, но не слишком вычурно. Тебе же такое нравится?» Я медленно выдохнула. «Да, думаю, это мне по душе». Пёрл, должно быть, действительно обладала какой-то косметической магией, потому что за считанные минуты она расплела мои волосы и уложила их в пышный пучок на затылке, оставив несколько прядей волнами спадать с одной стороны. Я представляла себе немного не это, но, посмотрев на свое отражение, готова была поверить, что в зеркале кто-то другой. Перл взволнованно потирала ладонью о ладонь. «Я пойду скажу ребятам, что ты готова». Она снова исчезла, даже не потрудившись воспользоваться дверью. Я влезла в балетки. Они оказались достаточно гибкими, чтобы ноги чувствовали себя комфортно. Каблуков не было, но это и к лучшему. Следующий посетитель удосужился постучать в дверь. Расправив плечи, я открыла. С другой стороны, меня снова ждал Доминик. Но выглядел он совершенно по-другому. На нем красовались рубашка и элегантный костюм. А на спине, там, где прятались щупальца, Виднелась выпуклость. Его каштановые волосы были аккуратно собраны сзади в хвостик, а глаза ярко сияли. Он выглядел просто потрясающе. У меня чуть не потекли сленки. Потребовалось некоторое время, чтобы очнуться от этого оцепенения и понять, что он тоже охвачен восторгом. Его светло-коричневую кожу окрашивал легкий румянец. «Ты еще великолепнее, чем обычно!» — воскликнул он. В его голосе слышалось столько восхищения, что мое сердце затрепетало. Он протянул руку, и я взяла его за локоть, воображая нас теми людьми, на которых мы сейчас стали похожи. Пока он вел меня по коридору, я бросала взгляды на двери других спален, но все они оказались закрыты. Доминик накрыл мою руку своей. «Все остальные уже там», Я открыл рот, чтобы спросить, где именно, но в этот момент услышала первые отзвуки музыки. Не грохот клубной музыки, который окружал нас в Майами, а нежную мелодию, наводящую на мысли об элегантных танцах, вполне соответствующих нашим новым костюмам. Доминик провел меня через дверной проем в помещении, которое ролик назвал комнатой для вечеринок. Неудивительно, Андреас ведь сказал, что будет вечеринка. Но внутри все выглядело не так, как я ожидала. Комната преобразилась. На потолке мерцали светильники, похожие на драгоценные камни. Стены оказались завешены красными, пурпурными и розовыми занавесками. В одном углу на столе из красного дерева стояли несколько бокалов шампанского и несколько бутылок. На другом столе, чуть подальше, были расставлены подносы с изысканными закусками. И посреди всего этого, под колеблющимся светом, отражающимся от центрального зеркального шара, ждали трое моих парней. Одетый в костюм Зиан, стоял так неловко, словно был не до конца уверен, как его носить. Ну, Но черт, как же хорошо ткань подчеркивала его мускулистую фигуру. Джейкоб, напротив, выглядел в своем костюме невозмутимо красивым. А вот и Андреас. В шикарном костюме и с зачесанными назад локонами он был просто сногсшибателен. Когда я зашла в комнату, все трое напряглись. Глаза Зиана округлились. Лицо Джейкоба застыло, и он сжал вытянутые по бокам руки в кулаки. Андреас смотрел на меня с такой жадностью, что через наши метки я почувствовала покалывание от его внимания. Он нервно сглотнул. Не сдержав смущения, я скрестила руки на груди. «Я... я не поняла. Ты просто хотел, чтобы мы нарядились?» Андреас обвел рукой комнату. «Я хотел, чтобы все было, как в твоем любимом сериале. Они всегда собираются на модные вечеринки и все такое. Я подумал, что у тебя должно быть что-то подобное и в реальной жизни. Настолько похожее, насколько это возможно». Так вот, почему все это казалось таким знакомым. Словно кадры из мыльной оперы. У меня вырвался нервный смешок. И что мы будем делать? Андреас пожал плечами. Есть, пить, танцевать, все, что захочешь. Ролик сказал, что мы можем занять комнату на весь вечер. А завтра вернемся к тестам и тренировкам, добавил Зиан, состроив гримасу. На душе было неспокойно. Я была выбита из колеи, но в то же время приятно взволнована. Хотя бы на мгновение мы могли перестать быть беглецами, монстрами или кем-то еще. Мы были просто людьми на вечеринке, у которых нет проблем посерьезнее, чем то, кто кому строит глазки. Я с улыбкой повернулась к Доминику. «Тогда давай потанцуем». На самом деле я не знала, как танцевать с кем-то в паре. Еще и под эту изысканную музыку. Но все случилось само собой. Дом пустил одну руку мне Наталью, а другой взял меня за руку. Я положила пальцы ему на плечо, и мы закружились в такт мелодии, медленно двигаясь по комнате в свете огней. Когда одна песня перешла в другую, я крепче сжала его руку. «Я же могу все время танцевать только с тобой». Доминик наклонился, чтобы быстро поцеловать меня в губы. Все будет так, как ты хочешь. Пока мы продолжали кружиться по комнате, я украдкой и бросала взгляды на других парней. Они неплохо справлялись и, по крайней мере, делали вид, что им нравится здесь находиться. Джейкоб налил себе бокал шампанского, хотя я не была уверена, пьет ли он его на самом деле. Зиан выбирал с тарелки самые вкусные закуски, а Андреас непринужденно прислонился к стене и наблюдал за всеми нами так же, как я обычно наблюдала за героями в телевизоре. Как будто он не был частью этой сцены, которую сам же и организовал. После первых двух песен в углу материализовался Билли. Он поднес губам флейту и начал аккомпанировать, заставляя ноги двигаться быстрее. Мне было трудно сдержать улыбку. Я потянула Доминика за руку, и он, восприняв это как сигнал, немного меня закружил. Моя юбка раздувалась, сердце трепетало. В этом моменте было столько волшебства, сколько не смогли бы привнести никакие сверхъестественные силы. Фаван придал энергичности еще нескольким следующим песням. А затем появилась Перл и увлекла его за собой на танцпол. Они восхищались декором и всеми нами, как будто для них это тоже было подарком. Маленький кусочек земной жизни, который они могли попробовать. Моя улыбка стала еще шире. С обеда прошло много времени. Когда у меня в животе заурчало, я отошла от Доминика и направилась к столу с закусками. Зиан взглянул на меня. Его взгляд скользил по моему обтягивающему платью, и я покраснела от силы исходящего от него влечения. Он отступил на шаг, словно осознавая, что его восхищение очевидно и, возможно, пугающе. Я остановилась на некотором расстоянии, давая ему пространство, и взяла одну из аппетитных закусок. «Не хочешь потанцевать?» — спросила я, прежде чем отправить ее в рот. Зиан дернулся. «Я... я не думаю, что это хорошая идея». Сердце упало, хотя мне и следовало ожидать подобного ответа. «Это не обязательно должно что-то значить». Он посмотрел в пол, а затем поднял на меня на удивление неуверенный взгляд. Его голос прозвучал хрипло. «Но, возможно, не знаю. Мне нравится наблюдать за тобой с домом. Приятно видеть тебя счастливой. и лучше продолжать танцевать с ним». Это самый странный отказ, который я когда-либо слышала. Не думаю, что даже героини моих мыльных опер нашлись бы, что на такое ответить. Так что, возможно, и к лучшему, что в этот момент подошел Джейкоб, чей настороженный вид с лихвой компенсировался его обычной напускной важностью. «Если ты хочешь сменить обстановку», — начал он, но затем замолчал, будто не знал, как закончить это предложение. Он сделал глубокий вдох. «Я буду рад потанцевать. Если тебе все еще некомфортно, можем не подходить слишком близко друг к другу. Как скажешь, так и будет». От того, как он на меня смотрел, по коже побежали мурашки. Но я отмахнулась от этого ощущения. Я не собиралась отпускать ни крохи воспоминаний о том, как он со мной поступил. «Пожалуй, откажусь», ответила я, борясь с неловкостью. «Но эм, спасибо за предложение». Джейкоб склонил голову в знак понимания, и я не могла упустить проблеск сожаления в его глазах. «Платье просто прекрасное», сказал он, хотя комплимент прозвучал натянуто. «Но оно не идет ни в какое сравнение с женщиной, которая его надела». «Несмотря на все мои сомнения», От его слов сердце начало биться чаще. Что мне было на это ответить? Я не собиралась говорить ему, что он выглядит так же потрясающе, как и всегда. На помощь пришел Доминик, который обхватил меня рукой за талию и улег обратно на танцпол. Наклонив голову к его подбородку, я понизила голос. «Я не знаю, как это сделать. Я не знаю. Все в порядке», — пробормотал он. Никто ничего не ждет. Возможно, после всего случившегося в это трудно поверить, но на самом деле мы все просто хотим, чтобы ты наслаждалась. Наслаждение — это определенно не то, чего мне обычно доставалось от жизни. Но если я и дальше буду слушать переливы мелодии и кружиться в объятиях Доминика, то, возможно, окажусь весьма близка к этому состоянию. В какой-то момент Доминик поднял голову и вывел меня в центр комнаты. Я поняла, что Перл с Билли исчезли. Возможно, чтобы оставить нас наедине. Потому что, когда дом отошел, мне навстречу пошел Андреас. «Честно говоря, с тобой я тоже не хочу танцевать». Выпалила я и тут же прикусила себе язык за прямоту. Какой бы ни была правда... Мне не хотелось причинять ему боль. Лицо Андреаса так исказилось, словно он попытался сдержать гримасу боли. В конце концов, на его губах появилась лишь кривая улыбка. «Дело не в этом. Сегодня у нас не просто вечеринка в стиле мыльной оперы. Я подумал, нам стоит устроить такие же разборки, как у них».